Ишо Ямагата. Герои шести цветов. Том 3 Пролог. Маджин и цветок. Грязь и цветок. И больше здесь ничего не было. На земле пролитых слёз, где святая одного цветка сражалась с Маджином насмерть, не существовало ничего, кроме грязи и цветка. На западной стороне территории воющих демонов, на земле пролитых слёз, огромная крепость окружала место, где спал Маджин. Это здание было создано под руководством Каргика, одного из командиров Кьёма. Крепость была сделана из камней, поставленных друг на друга, и образовывавших два круга разного диаметра. Радиус внешнего круга исчислялся тремя километрами, а внутреннего – пятьюстами метрами. Хотя крепость была построена грубо, Она была крупнее и мощнее, чем любое человеческое здание. Место, названное «Землёй пролитых слёз», было маленькой зоной, окружённой защитной стеной. Она была полностью красной из токсинов из тела Маджина, пропитавших землю, окрасив это место. Здесь не было ни ростков, ни животных, ни насекомых. Только камни лежали на безжизненной земле. Зрелище было жутким. Здесь была лишь грязь цветок. «Адлет!» Огромная гора грязи лежала посреди мёртвой земли. Размер её впечатлял. От неё исходили зловещие звуки, словно кто-то корчился в агонии. Она была угольно-чёрной с примесью крови. Эта кровь выглядела как красные щупальцы, исходящие из центра горы грязи. Они были около пяти метров в длину. Казалось, что они раскинулись в поисках чего-то. Но потом они вернулись в грязь, словно сдались. «Фрэми! Ролония!» Посреди грязи были огромные губы, они появлялись, исчезали и снова появлялись. Они были красными, словно женские губы, и они говорили хриплым женским голосом. Они двигались, и грязь произносила имена героев, при этом голос наполнялся ненавистью и желанием убить. «Голдов», «Чама», «Адлет», «Ханс», «Мора», «Чама», «Фреми», Тания! Маджин. Худшее, что грозило человечеству. Прародитель всех кёма. Каждые несколько минут из грязи появлялось странное существо. Они были размером с котёнка, но никто из них не выглядел одинаково. Была здесь змея, чьё тело было покрыто глазами. Было здесь существо, что сверху походило на обезьяну, а снизу на насекомое. Была здесь собака, у которой была голова и тело, но не было лап и хвоста. Был и богомол, от которого была лишь шея. Было существо с семью руками обезьяны, хотя прожило оно недолго. Странные существа, появляясь из земли, корчились на грязи, хватая воздух. Казалось, что им ужасно больно родиться в таком виде. Зловещие существа тут же подхватывались щупальцами Маджина. Щупальцы обвивали существ, убивали их и бросали тела в грязь. Рождение и смерть, смерть и рождение. Маджин бесконечно повторял эти бессмысленные действия, Снова, снова и снова. У фигуры не было благородства, не было очарования зла. Долгое время его существование было далёким от возвышенного. Он был уродливым и грязным, а ещё маленьким. Когда Бирне, один из героев Шести Цветов, сражался с Маджином 700 лет назад, он критиковал внешность Маджина, что разочаровывало своих худобой. А рядом с Маджином рос одинокий цветок. Он был такой маленький, что поместился бы в ладошке ребёнка, цветок был сиреневым, у него было шесть лепестков. Сиреневый цветок не реагировал на токсины Маджина, он просто рос рядом с ним и цвёл. Говорили, тысячу лет назад, цвета и одного цветка посадила там цветок, но истинный облик цветка не был описан ни в одной книге. Истинную силу цветка знала только цвета и одного цветка. Три раза человечество сталкивалось с Маджином. И он проигрывал. Первый раз был тысячу лет назад, когда святая одного цветка запечатала его в этом месте. Второй раз был 700 лет назад. Трое героев шести цветов остановили короля демонов Зафраира, пока король Фулмер и лучник Бирна сражались с Маджином. Маджин вытягивал щупальца и стрелял токсином, пока они атаковали его. Фулмер взял меч и вспорол покров токсичного воздуха и гору грязи. Бирны зажег стрелы и выпустил их в тело Маджина, После часа сражения Маджина спустила вопль и перестал двигаться. Третья битва была 300 лет назад, пока тысяча кьёма двигалась по земле пролитых слёз. Второе поколение героев шести цветов сцепилось с Маджином. Святая молнии милания которую поддерживала Святая Мечей Мария и Святая Времени Хаюха, активировала священное оружие. Его создавали 300 лет, чтобы ударить им Маджина, несколько молний слетело с небес – И они сожгли Маджина, снова остановив. Говорили, что в честь победы над Маджином метка шести цветов ярко светилась. И в тот же миг, когда Маджин погиб, Кьяма перестали двигаться, посмотрели на небо и печально завыли. Страдания Кьяма были слышны у границ территории воющих демонов, и эта грусть Кьяма делала героев шести цветов, что раньше сражались с ним насмерть печальными. Говорили, что даже после того, как выжившие герои покинули земли воющих демонов, Крики Кьёма не прекратились. Как говорили в историях, после сражения метки шести героев начинали исчезать, а через шесть месяцев пропадали полностью. Мария, одна из выживших героев, Святая Мечей, оставила описание Маджина. Маджин был господином Кьёма, но он не отдавал им никаких приказов, а Кьёма не зависели от указания Маджина. Может, у Маджина нет разума, может, его сознание развито хуже, чем у обычного животного, Существование Маджина сводилось к тому, что он ненавидел людей, мог думать лишь об их уничтожении. С другой стороны, у Кёма нередко есть разум. Были и те, что превышали умом людей. Они становились командирами Кьёма. Верность Кьёма Маджину безгранична. В отличие от людей, Кёма не могут думать о себе. Они следуют приказам, не вдумываясь. Кьёма готовы всё отдать за Маджина. Они живут, чтобы выполнить любое его желание. Из-за этой верности существовали Кьёма. Если они лишатся этой связи, то и существовать не смогут. Описание Святой Мечи было подробным. Но было одно упущение. Был Кьёма, что жил своей волей и убеждениями, жил для себя, а не ради Маджина. Его звали Дозу. Он покинул земли воющих демонов около 200 лет назад и отправился в мир людей. За 200 лет он составил планы, приготовился воплотить свои цели, а потом вернулся на территорию воющих демонов а рядом с ним был бесподобный товарищ, которого он вырастил сам на шитание.